Очищение это стоило Уиллету не меньше нервов и здоровья, чем ужасные странствия по сгинувшему подземелью. Сразу по возвращении домой доктор слег и не вставал с постели трое суток. Впрочем, слуги потом шептали, будто в среду ночью он все-таки выходил из спальни, но очень тихо, чтобы никого не разбудить. К счастью, воображение у слуг не слишком богатое. Иначе эта заметка из вечернего бюллетеня могла бы стать причиной долгих пересудов. Гробокопатели опять взялись за свое. Прошло десять месяцев с тех пор, как осквернили участок Уидонов на Северном кладбище, и минувший ночью сторож Роберт Харт вновь заметил таинственного гробокопателя. Выглянув из окна около двух ночи, Харт увидел в северо-западной части кладбища бледное свечение карманного фонарика или керосиновой лампы. Открыв дверь, в свете ближайшего уличного фонаря он ясно различил силуэт мужчины с садовой лопатой. Сторож немедленно бросился в погоню, однако преступник успел выскочить за ворота и скрыться в темноте. Как и первые гробокопатели, вчерашний нарушитель не успел нанести какого-либо урона. На участке вордов... Полиция обнаружила следы поверхностных раскопок, но ни одна могила не была потревожена. Харт не смог разглядеть преступника и заметил только, что это был невысокий человек с окладистой бородой. Сторож склоняется к мысли, что все три преступления связаны между собой. Полиция, однако, убеждена в обратном, поскольку во втором случае гробокопатели раскопали древнюю могилу и разрушили надгробие. Первый подобный случай произошел около года назад, в марте. Тогда преступники явно пытались что-то закопать. Следствие считает, что это были контрабандисты. Третий случай имеет похожий характер. Полиция прилагает все усилия, чтобы изловить банду злоумышленников, ответственных за эти вопиющие преступления. Весь четверг доктор Уиллет отдыхал. Он словно бы восстанавливал силы после изнурительных трудов, Или, наоборот, готовился к чему-то. Вечером он написал письмо мистеру Уорду, которое пришло на следующее утро и надолго озадачило адресата. Мистер Уорд еще не вернулся к делам после того страшного понедельника и ритуала очищения. Однако письмо, хоть и могущее вселить отчаяние, странным образом его успокоило. Барнс-стрит, 10. Провиденс, Рот-Айленд. 12 апреля 1928 года. «Дорогой Теодор, прежде чем принимать дальнейшие меры, я чувствую себя обязанным кое-что вам сказать. Мой следующий шаг раз и навсегда положит конец начатому нами расследованию, ибо чует мое сердце ни одной лопате никогда не добраться до тех чудовищных катакомб. Но, боюсь, вам не будет покоя, если я не заверю вас со всей ответственностью что принятые мною меры в самом деле окончательны. Мы знакомы с раннего детства, и вы должны поверить мне на слово. Есть вещи, о которых лучше никому не знать. Я рекомендую вам прекратить расследование по делу Чарльза и заклинаю не сообщать больше ничего его матери. Когда я приду к вам завтра, Чарльз уже сбежит из лечебницы. Это все, что вам и остальным людям нужно знать. Он сошел с ума и сбежал. Жене потом как можно мягче расскажете о его безумии, когда перестанете посылать записки от его имени. Советую вам тоже поехать в Атлантик-Сити и хорошенько отдохнуть. Господь свидетель, после такого потрясения вам необходим отдых, как, впрочем, и мне. Сам я в ближайшее время поеду на юг, чтобы успокоиться и собраться с силами. Прошу вас не задавать никаких вопросов, когда я приду. Возможно, что-то пойдет неладно, но в таком случае я обязательно вас предупрежу. Заминок возникнуть не должно. И вам ни о чем не нужно волноваться. Чарльз будет в полной безопасности. Он и сейчас в безопасности. Ему гораздо спокойней, чем вы можете себе представить. Не бойтесь и доктора Аллана. Не ломайте себе голову раздумьями о том, кто он такой. Аллан остался в прошлом, как и портрет Джозефа карвина Когда я позвоню завтра в вашу дверь, можете быть спокойны. Этого человека больше не существует. Пусть вас не тревожит мысли и об авторе той карандашной записки менискулом. Он никогда не побеспокоит ни вас, ни ваших близких. Однако вы должны собраться с духом и приготовиться к удару, и приготовить к нему жену. Скажу вам откровенно, побег Чарльза из лечебницы не означает, что однажды он снова будет с вами. Примерно через год, если пожелаете, можете рассказать друзьям о его кончине. Как это произошло, придумайте сами. Установите надгробие на северном кладбище. В 10 футах к западу от могилы вашего отца. Именно там упокоился ваш сын. Не бойтесь, что под могильной плитой будет лежать прах какого-то чудища или оборотня. Нет, это прах вашего родного сына. Плоти от плоти вашей. Того Чарльза Декстера Уорда, которого вы нянчили и воспитывали, настоящего Чарльза, с родимым пятном на ноге, без черного клейма на груди и ямочки на лбу. Чарльза, который никому не сделал зла, и жестоко поплатился за свою добродетельность. Ну вот и все. Чарльз сбежит, а через год вы можете установить надгробие на его могиле. Не спрашивайте меня ни о чем завтра. И верьте, честь вашей почтенной семьи осталась незапятнанной. Желаю смирения и твердости духа. С глубочайшим уважением, Марин Б. Уиллет. Итак, на следующее утро, в пятницу, 13 апреля 1928 года, Марин Бикнелл Уиллет вошел в палату Чарльза Декстера Уорда в частной лечебнице доктора Уэйта на острове Кананикут. Юноша не пытался уйти от встречи с доктором, однако пребывал в мрачном расположении духа и не желал вести с посетителем никаких разговоров. После того, как доктор спустился в тайное подземелье, и сделал там чудовищное открытие, между ним и пациентом установились весьма напряженные отношения. Поэтому теперь, обменявшись формальными приветствиями, оба погрузились в неловкую тишину. Напряжение усугубилось, когда Уорд, по-видимому, прочел на застывшем лице доктора страшную цель, с каковой тот явился в лечебницу. Пациент пришел в ужас – когда понял, что перед ним уже не доброжелательный и заботливый семейный врач, а беспощадный и неустрашимый мститель. Уорд побледнел и будто лишился дара речи. Тогда первым заговорил доктор. «Нам открылись новые обстоятельства, и я должен предупредить вас, что час расплаты не за горами». Копнули поглубже и вновь наткнулись на бедненьких голодающих питомцев. Ядовито осведомился Чарльз, решив до последнего морочить голову врачу своей бравадой. — Отнюдь! — медленно ответил Уиллет. — На сей раз даже копать не пришлось. Мы наняли сыщиков, чтобы найти доктора Аллена, и те обнаружили в бунгало его бороду и очки. «Великолепно — Великолепно! — крикнул встревоженный юноша и попытался уязвить собеседника побольней. «Держу пари. Вам эти очки и борода пошли бы куда больше, чем нынешние». «Да нет. Они к лицу скорее вам». Последовал спокойный и пытливый ответ. «Оно и неудивительно, ведь вы были их настоящим хозяином». На этих словах солнце будто бы зашло за тучу, хотя в комнате было по-прежнему светло. Тогда Уорд задал вопрос. «И что же? За это я должен...» «Непременно поплатиться? Разве желание иметь два облика наказуемо?» «Нет», — мрачно ответил Уиллет, — «снова мимо». «Меня не касается, сколько обличий должен иметь человек, если он вообще имеет право на жизнь и не занял место того, кто вернул его из небытия». Уорд содрогнулся. «Не томите, сэр, что вы нашли и зачем сюда явились». Доктор немного выждал время, словно подбирая самые верные и сокрушительные слова. «Я кое-что обнаружил в стенном шкафу за старинной деревянной панелью, на которой раньше был написан портрет вашего предка. Находку я сжег, а прах закопал на том месте, где и должен упокоиться Чарльз Декстер Уорд». Безумец охнул и вскочил с кресла. «Проклятие! Кому еще вы сказали? Никто вам не поверит, ведь я прожил вместе с ним два месяца! Что вы задумали?» Несмотря на скромный рост, Уиллет выглядел невозмутимо и величественно точно судья. Он жестом велел пациенту успокоиться и сесть. «Я никому ничего не сказал. Дело слишком необычное». Ваше безумие родом из другого века, а с потусторонними ужасами, которые вы вызвали из космоса, не справились бы ни полиция, ни адвокаты, ни психиатры. Слава Богу, во мне еще осталось искорка воображения, и я сумел разгадать, что произошло на самом деле. Вам не обмануть меня, Джозеф Кервен, ибо я знаю, что ваша проклятая магия существует на самом деле. Мне известно, как из глубины веков вы ткали колдовские чары, чтобы в один прекрасный день опутать ими своего несчастного двойника и потомка. Мне известно, как вы заманили его в прошлое и заставили поднять вас из могилы. Мне известно, как он прятал вас в лаборатории, пока вы знакомились с нашим миром, ночами пили людскую кровь а потом стали выходить на улицу в очках и бороде, чтобы никто не увидел вашего с Чарльзом поразительного сходства. Мне известно, что вы вознамерились сделать, когда он запретил вам раскапывать могилы, и мне известно, как вы притворили в жизнь свой зловещий план. Вы сняли бороду и очки, чтобы обмануть нанятых отцом Чарльза стражей. Они думали, что в дом вошел Чарльз, А потом вышел, когда вы его задушили и спрятали в шкафу. Только вот о различиях в образе мыслей и характере вы не подумали. Вы болван, Джозеф Кэрвин, если действительно решили, что одного внешнего сходства будет достаточно. Почему вы не подумали о голосе, манере речи, почерке? Ваш план в конечном счете рухнул. Вы лучше меня знаете, кто написал ту карандашную записку». Но имейте в виду, она была написана не зря. Ваше зло необходимо раз и навсегда искоренить из этого мира. И автор тех строк уже позаботился о Хатчинсоне и Орне. Один из них писал вам, «Не взывайте к тому, кого не сможете вернуть в небытие. Однажды вас уничтожили, и теперь вы снова падете жертвой собственного колдовства. Кэрвен, поймите!» «Игры с природой не проходят даром, и созданное вами поднимется против вас!» Тут доктора прервал сдавленный крик стоявшего перед ним создания. Безоружный и беспомощный Кервин понимал, стоит ему применить физическую силу, как на помощь доктору сбегутся санитары. Поэтому он прибегнул к единственному оставшемуся у него оружию — и начал чертить в воздухе каббалистические символы, проговаривая низким звучным голосом, из которого исчезла поддельная хрипотца, первые строки ужасного заклинания. «Эр Адонай Илоим! Адонай Егова! Адонай Сабаов! Метратон!» Но Уиллет не медлил. Хотя за окном уже поднялся оглушительный собачий вой, А с бухты вдруг подул холодный ветер, доктор решительным и ровным тоном начал читать подготовленные заранее слова. «Око за око! Колдовство за колдовство! И пусть судьба покажет, правильно ли он выучил урок бездны!» Чистым ясным голосом Марин бикнул вылет, прочел вторую часть «Двойного заклинания» чьи первые строки «Голова дракона», «Восходящий узел» вернули к жизни автора карандашной записки. годор бегл «Йог-сотот», «Ханг-гнай», «Згро». При первом же слове, сорвавшемся с губ Уиллета, его противник резко умолк. Лишившись дара речи, Чудовище замахало руками, пока и их не сковали колдовские чары. Когда же прозвучало ужасное имя Йоксотота, с Кервином начали происходить отвратительные метаморфозы. Он не просто разваливался на части, а плавился в воздухе. И Уиллет закрыл глаза, чтобы не потерять сознание от ужаса. Однако он сумел взять себя в руки, и прочесть до конца нужное заклинание, навеки придав забвению обладателя порочных тайн и запретных знаний. Тайна Чарльза Декстера Уорда была разгадана. Открыв глаза, доктор Уиллетт убедился, что не напрасно хранил в памяти проклятые слова. В кислоте уже не было нужды. Подобно портрету, осыпавшемуся со стены год назад, Джозеф Кервен лежал на полу тонким слоем голубовато-серой пыли. Конец книги. Текст читал Роман Волков.